Глава 11. Ярослав. Я подчинился не потому, что готов был подчиняться, а чтобы хоть чем-то занять себя и не сорваться в позорную бабскую истерику. То, что я всю жизнь считал досужим вымыслом, плодом невежества и темноты, обрело плоть. Я покосился под дуб, где должно было лежать тело. Разумеется, ничего не увидел в ночном мраке. Да и не желал видеть, честно говоря. Руки до сих пор помнили ощущение от упругого сопротивления тела. Я обтер ладони о штаны. Еще раз. И еще. Хотел ругнуться. Но ругань застряла в зубах, когда само собой вскочила в голову предупреждение возчика. Хозяева этого не любят. Вроде бы пара дней прошла. Кажется, полжизни. Я чувствовал себя как в ночном кошмаре, когда вроде бы и осознаешь, что спишь, но никак не получается проснуться, и кажется, что это будет длиться вечно. Ветер прошелся по мокрой рубахе, меня затрясло, и все же холод немного отрезвил. Пожалуй, я был благодарен ведьме. Она успела меня остановить до того, как я окончательно потерял лицо. А если не врать самому себе я должен быть благодарен ей дважды. Потому что если бы не она, сейчас я бы корчился в противоестественном совокуплении с мертвечиной, а к утру лишился бы не только жизни, но и души, если, конечно, ведьма не соврала. Если все происходящее не было ее игрой. Я стиснул зубы, сдерживая нервный смех. Разум, столкнувшись с неведомым, пытался цепляться за привычное объяснение, Ложь, морок, какой-нибудь хитрый порошок, подсыпанный в костер. Вот только на самом деле я знал, что все это правда. Костёр. Нужно развести костер, чтобы у ребенка был ориентир. Надо нарубить веток. Я потянулся к поясу за ножом и обнаружил пустые ножны. Попытался вспомнить, когда мог выронить нож из рук. Когда растянулся, споткнувшись о корень или на поляне во время драки с нечистью. Вспомнить не получилось. Я зажег огневик и едва не выпустил магию. Сплошная стена деревьев отрезала меня, или теперь надо говорить нас, от остального мира. Я готов был поклясться, что еще четверть часа назад этой стены здесь не было. Я хотел сказать об этом ведьме и понял, что не знаю, как ее зовут. Кричать же «Эй, ты!» после всего, что только что произошло. «Олеся!» — снова припомнил я возчика. «Олеся!» — окликнул я. Тишина. Я оглянулся, готовый к тому, что и ведьма исчезнет, но она никуда не делась. Сидела на земле, скрестив ноги, и вглядывалась во что-то, лежащее у нее на коленях. «Ты Олеся?» «Я Ярослав». «Не мешай!» — огрызнулась она. Я стиснул зубы, перенес огневик ближе к ней, склонился через плечо и обнаружил, что кроме рубахи на ведьме ничего нет. Домотканный лён не так уж тонок, но огневик все же сумел сделать его полупрозрачным. К тому же свободная рубаха при наклоне открывала то, чего мне не следовало бы видеть. Нужно было бы отвести взгляд, Но тот, словно приклеился к изгибу шеи, тонким ключицам, ниже. Кровь бросилась мне в голову. Да они издеваются. И мертвые, и живые. Я втянул воздух сквозь тиснутые зубы, заставил себя вспомнить нечисть с грудью, висящей до самой земли. Но вместо этого воображение нарисовало аккуратные холмики и... «Проклятье!» «Что ты делаешь?» Спросил я. Голос прозвучал сипло. «Погоди!» — отмахнулась она. Кажется, она ничего не заметила. Хоть бы она ничего не заметила. Но почему меня это так злило? Я заставил себя сосредоточиться на тонких пальцах, сплетающих красную нить в хитрые узлы. Попытался вслушаться в слова, что она шептала. Но этот тихий шепот сливался с шорохом ветви на ветру. А может, наоборот, в шорохе ветвей мне слышался девичий шепот, пугающий и будоражущий одновременно. Я же просила развести костер, а не огневик, проворчала она, и сварливые нотки в ее голосе привели меня в чувство. Надолго тебя хватит, если станешь магию впустую тратить. «Дольше, чем ты думаешь», — огрызнулся я. Ведьма подняла перед собой нечто вроде удочки, которой играют совсем малые ребятишки. Протик на конце бичева. Та самая нить, из которой она только что плела узлы. Но смех застрял у меня в горле, когда я увидел, как один из узлов потемнел, словно от огня. Лицо ведьмы помрачнело. «Плохо дело». Леший не хочет, чтобы мы нашли Матвея. «С чего ты взяла?» — спросил Ге. «Это его узел». Как будто это что-то объясняло. Она поколебалась немного, но все же вынула из сапожка нож, проколов себе палец, выдавила кровь на нить. «Отдаю память о его улыбке», — прошептала она. Лицо ее на миг разгладилось, словно у Я даже успел испугаться, но вскоре оно снова стало сосредоточенным. Интересно, чью улыбку она хотела бы забыть. И почему у меня каменеют плечи при этой мысли? Додумать я не успел. Нитка дернулась против ветра, будто лесо с крючком зацепившая рыбу. — Туда, — сказала ведьма.